Хочется умереть? Я не мог скрыть своего недоумения, услышав, как эта девушка, которая считала воплощением чувства собственного достоинства, говорит о суицидальных мыслях. Не похоже, чтобы она лгала или шутила, но, честно говоря, вряд ли она была в здравом уме. Я взглянул на свою тень. Железнокровный, теплокровный, хладнокровный вампир, Кишота Цирола Орион Хартендер вернее её предыдущая личность, прекрасная принцесса. Находясь перед ней, у любого возникнет желание покончить с собой из-за осознания собственной греховности, и я не мог не вспомнить об этом, услышав слова Хитаги. В конце концов, у меня и самого была возможность испытать это. Горький, но восхитительный опыт. Однако из моей тени, созданной рассеянным освещением в кафе, естественно, не доносилось ни звука, ни движения. Такой человек, как я, никогда не имел права на доброе отношение с твоей стороны арараги да и вообще со стороны кого бы то ни было. Сейчас я понимаю, что все вокруг должно быть тепло присматривали за мной, а я этого даже не замечала. Мне не остаётся ничего, кроме как раскаиваться, и сколько бы я ни раскаивалась, этого никогда не будет достаточно. Просто объясни мне, что происходит, пожалуйста. Тебе не нужно каяться. Просто начни с самого начала. Если я в чём-то провинился, то прости меня. Если это как-то связано с Ойкурой, или это как-то связано с Моникой, Может быть, она узнала, что Моника в последнее время зовет меня Каюмитян? Это я должна извиняться, Раргикун. Мне очень жаль, что заставила тебя испытывать подобные чувства. Хочется провалиться под землю. Не будет преувеличением сказать, что моя греховность не знает границ. Не знаю насчёт того, чтобы провалиться под землю, но я всё сильнее чувствую, как земля уходит у меня из-под ног». Чем дольше она продолжала говорить подобные вещи, тем больше я понимал, что в её словах не было никакой скрытой неприязни. Я предположил, что она таким образом косвенно выражает своё недовольство тем фактом, что я переехал по соседству Сойкурой. Но моё предположение было не столько преувеличенным, сколько ошибочным. К тому же, в конце концов, она была не из тех людей, кто выражает свои эмоции таким замысловатым образом. Не знаю, хорошо это или плохо, но она была максимально прямолинейна. Что во время поступления в университет, что во время своей реабилитации, эта часть её личности всегда оставалась неизменной, так что в данном случае, вероятно, стоило думать, что она имеет в виду ровно то, что говорится. Хитаги серьёзно извинилась передо мной. И серьёзно пыталась расстаться со мной. Она определённо не стала бы верить какому-то предсказанию из какого-то храма, вроде «Любовь, порви с Разве что «Большая удачи. На самом деле, даже в первый раз, когда она порвала со мной, Она не пыталась ни обманывать, ни торговаться со мной. Она просто взяла и рассталась со мною не больше ни меньше, и я, как человек, знающий её ещё со школы, мог лишь испытывать чувство беспомощности, понимая, что любые мои слова окажутся бессмысленными. Уверен, Камбур Цуруга, знакомая с ней ещё со средней школы, согласится со мной. Тем не менее, я не мог просто сдаться. Вдохновившись духом Камбура времён сталкерства, я произнёс «Хитаги, давай немного успокоимся». Переходя от новогоднего настроения в режим полной серьёзности. Тебе больше не нужно называть меня Хитаги. Это имя более не актуально Можешь называть меня Синдзигахара. Без суффиксов, как раньше. Или просто свинья. Без суффиксов, как раньше. Я никогда не называл тебя свиньёй. Не говоря уже о том, что Хитаги — это твое настоящее имя. Как оно может потерять актуальность? В таком случае, прошу тебя с этого момента называть меня Иберийской свиньёй. «Что за внезапное элитное прозвище?» Учитывая, что она мешала мне сохранять серьёзный вид, говоря забавные вещи, похоже, что Хитаги или, возможно, Синдзюгахара ещё не совсем сошла с ума, но в таком случае я не мог позволить её клониться от моих вопросов. Если так будет продолжаться и дальше, она возьмёт меня измором, и наш разговор закончится естественным образом. И это будет плохая концовка. «Нет, Арарагикон, это ты пытаешься уклониться от моих слов», «Уклоняешься ради меня. Уклоняешься, словно обнимая меня. Я так благодарна тебе за твой добрый характер, второго такого не найти во всем мире. Я знаю, что ты всё понимаешь, даже если делаешь вид, что это не так. Но это не страшно. Тебе больше не нужно быть настолько любезным со мной. Моя скудная личность, которую ты так тщательно взращивал, наконец доросла до того, чтобы всё понять. Едва-едва. Ха, она сказала, что я всё понимаю». Но я в настоящий момент понимал меньше, чем когда бы то ни было. Если бы я просто согласился с её словами, то оказался бы в удручающей ситуации, в которой расстался с Сензигахарихитаги, так не наёту её не поняв. Но поскольку молчал, непонятливая девушка продолжила говорить. «Арарагикон, твоя доброта лишь ещё сильнее возвращает меня. Ты не можешь вечно меня баловать». Новый год только начался, так что лучше подвести черту прямо сейчас. Я должна освободить тебя от привязанности к такой тупице, как я. Это лучшая услуга, которой я могу оказать благодарность тебе. Если ты так говоришь, что лучше бы этот год вообще не начинался. Я бы не возражал, если бы прошлый год стал последним годом в моей жизни. Мне хотелось вернуться в прошлое. Впрочем, я раньше уже так делал. Арараги-кун, я отпускаю тебя куй-куритян или цубаситян. Если эти двое мои единственные варианты, я бы, конечно, выбрал цубасу-тян». Однако, поскольку местонахождение и род занятий Ханекава Цубасы в настоящее время были совершенно неизвестны, что делало этот вариант фактически невозможным, я при таком раскладе должен был оказаться под властью Ойкуры. С этим адом не сравнятся даже весенние каникулы. С этим адом не сравнится даже настоящий ад. О, кстати говоря, Ойкуросан и Цубаса Тиан тоже постоянно опекали меня. Надо бы извиниться и перед ними. А Камбару? Ну, в случае с Камбару все в порядке. Почему это только скамбура всё в порядке? Дух моего Кахая, внезапно проснувшийся внутри меня, взорвался недоумением. В любом случае, Рарикиун, иди и помогай другим девушкам, и я справлюсь сама. Всё в порядке, я проживу свою никчёмную жизнь в полном одиночестве. Быть не может, чтобы человек, произносящий такие слова, был в полном порядке. Не надо называть свою жизнь никчёмной. Если ты будешь так к себя относиться, я не смогу тебя выпустить в этот мир. Хе-хе-хе, Хитаги захихикала. Это был вовсе не презрительный смех, адресованный бывшему, отчаянно цепляющемуся за неё после разрыва отношений. Это был смех, словно она вспомнила приятное воспоминание Какая ностальгия, рараги -кун. Ты уже тогда бегал за мной, когда я пыталась остаться в одиночестве. Тогда... когда? Ну вот опять ты притворяешься, что не помнишь. Меня, унесённую ветром. Ты собиралась стать Скарлетта Синзигахара? Кстати, когда мы говорим онесённые, значит ли это, что ветер носит нас прямо сейчас или что нас унесло уже давным-давно? Примечание переводчика. Название Унесённые ветром в японской интерпретации переведено с использованием достаточно редкого глагола сарину, который переводится как «окончительно уйти или быть безвозвратно ушедшим. Хитаги перепутала его с глаголом сарану, который переводится как не уходить и в легацуатридцатной формы глагола сару. Уходить, покидать. Если ты даже этого не понимаешь, как ты вообще получила свою рекомендацию в университет? Поскольку она на этом настаивала, я не был до конца уверен, но я не помню, чтобы ветер куда-то её уносил. Хотя был один случай, одно воспоминание, подобное урагану. Ты имеешь в виду нашу первую встречу? Когда я поймал тебя после того, как ты упала с лестницы и узнал твой секрет? Если так, то это было слишком давно даже для ностальгии. Но тот случай никогда не забуду. В конце концов, это было начало отношения Рараги Каеми и Сензигахар и Хитаги. Наша точка отсчёта. С того самого момента в классе 1-3 мы с Хитаги учились в одном классе на протяжении всех трёх лет старшей школы, но наша история, несомненно, началась именно в тот день, именно в тот момент. Начало нашего романа. Учитывая всё вышесказанное, годовщина тех событий была для меня гораздо более ценной и незабываемой, чем Новый год. Однако... «Как неприятно!» — сказала Хитаги. Так, словно годовщина тех событий была для неё днём траура. И если бы только не тот день, тогда я могла бы продолжать общаться с Рарагикуном безо всякого стыда, и уже неважно, как долго буду каяться, и каяться, и каяться, и каяться, и каяться, и каяться, ничего не изменится. Сколько бы я ни каялась, сколько бы я ни страдала от этой болезни, Маня не становится лучше. «Нет, подожди, что ты такое говоришь?» «Если бы не тот день, если бы не то 8 мая, мы бы сейчас с тобой не были в отношениях». Несмотря на то, что мы прямо сейчас находились в процессе расставания. «Арараги-кун, пожалуйста, прекрати. Сколько ты ещё будешь меня опекать? Я уже не ребёнок. Я не маленькая девочка. Я взрослая женщина». Хитаги говорила так, словно ей это всё уже в конец надоело. Она походила не на взрослую женщину, а на избалованную девочку, и Но поскольку я прямо как в тот раз настойчиво преследовал её, она нехотя поделилась своими чувствами. Как человек, совершивший тот непростительный акт насилия над тобой, Рарагикун, я просто не имею права быть твоей девушкой. Я должна быть счастлива, что мне хоть на мгновение приснился хороший сон. Просто мимолетный сон. А? Что? Если ты хочешь сказать... Если она, возможно, чисто гипотетически имеет в виду именно то, о чём я думаю, то... Прошу прощения. «Хитаги, если я вдруг неправильно тебя понимаю, то поправь меня, но... Неужели ты извиняешься за то, что в тот день проколола мне щёку? А разве есть что-то ещё?» Сензигахара Хитаги утвердительно кивнулась куда более спокойным и безмятежным выражением лица, чем в конце «Золотой недели» один год и восемь месяцев назад.